Багиров заявил, Беря связался по вопросу о том, что произошло в Литве, что он хотел сделать с Украиной и Литвой. Он это, видимо, пытался распространить дальше не только на те области и районы, которые имеют не такой долгий срок установления советской власти. Он по этому вопросу к мне в Центральный комитет и Совет министров не мог обращаться, и я обращался. По его поручению звонили министру государственной безопасности. Здесь оговорка Багирова, МГБ в тот момент не существовало. Республике Емельянову о том, чтобы представить сведения о национальном составе работников МВД. Он пока, видимо, с этого начинал. Товарища Емельянова также просили дать соображения о том, кем его можно заменить из числа местной национальности. Емельянова, так же как и десяток других товарищей, выростила азербайджанская партийная организация. Емельянов ответил человеку, который по просьбе Берии звонил, что поскольку требует сведения по национальному составу министр то я могу сообщить через вас, но в отношении того, кем можно меня заменить, прошу обратиться в ЦК и в Совет министров, потому что я сам сюда не садился, меня выдвинули на эту работу. Эта попытка получила осечку. Здесь товарищи могут сказать, почему я не позвонил в ЦК, не поинтересовался. Нужно сказать, что у нас ежедневно бывают десятки звонков. Пока вчера меня Никит Сергеевич не вызвал, не сказал, я не знал. И когда мне он сообщил, то меня это не поразило, ведь Берия сидел в президиуме ЦК и звонил нам. Никто из нас не предъявляет вам обвинения, раздражённо перебил Багеров Маленков. Речь идёт о разоблачении Берии. Ты так объясняешь это, потому что все знают, и я знаю, вступил в дискуссию Хрущёв. Когда тебя встретили и спросили, звонил Бери, ты говоришь: "Нет", а я говорю: "Его арестовали. Ты вот знаешь больше других, поэтому люди говорят: "Ты должен рассказать. Ты больше знал его, чем я, хотя я его тоже очень хорошо знал". Правильно загудели люди из зала. В отношении звонков продолжал заметно снигшийся Багиров. Я уехала отсюда после смерти товарища Сталина 16 марта. За это время он один раз мне звонил за 15 лет его пребывания здесь в Москве. И я не хочу снимать с себя ответственность за то, что я не мог раскусить этого человека. Не оправдание себя, я это говорю. Я у него был один раз дома, и то с товарищем Сталиным, а в остальное время всегда встречал так или заезжал за мной он. но особенно в последние годы он почему-то избегал. Тадееч Багеров раздался голос с места. Когда вы начинаете оправдываться, то делайте это не в полный голос. Вы скажите, что ЦК за последние годы забыли я? Удивился Багеров. Ходили к шефу, подтвердил неизвестный член ЦК. Я ещё больше удивился Багеров. И ходили всё время к Берии, подытожил аноним. Теперь Багиров ощутил дыхание смертельной опасности, но все же попытался закончить оправдательную речь. Вышло жалко. Не знаю, есть ли такое основание у товарищей предъявлять мне такое требование. Может быть, оно и имеется. Но я, например, ЦК ни на минуту не забывал, и по всем вопросам, когда мне нужно было разрешать их, всегда звонил кому-нибудь из секретарей ЦК. Я беру у шефом Азербайджана не мог считать, хотя он и пытался это делать. Это другое дело. Может быть, товарищ Игнатов выступит и более подробно скажет, но я не могу на себя этого взять и сказать о том, что я обходил ЦК. Я больше вам скажу, всегда, когда я здесь бывал, и в ЦК, и во все министерства, во все организации ходил. И если на то пошло, очень редко, когда у Берии наедине Это другое дело, удовлетворённо заметил кто-то в зале. Я хочу рассказать как есть это дело пленума ЦК, как он будет реагировать. И участники пленума отреагировали весьма сурово. Сослов зло заметил. Инструктора ЦК побаивались ездить в Азербайджан. В Азербайджан изобразил удивление Багиров. Да. в азербайджанской организации подтвердил Суслов. Боянец, что у вас есть шеф. Не знаю, может быть, растерялся Багиров. Товарищ Багиров прервал его Маленков. Ты оправдываешься? Не нужно этого. Ты был близок к Берии. Не этот вопрос сейчас обсуждается. Правильно поддержали Георгия Максимилиановича. И пленум поэтому не доумивает, продолжал Маленков. Ты оправдываешься, защищаешься. Тебя видели больше, чем всех других, обнимающимся с Берией. Бленков предпочёл забыть, как Негит Сергеевич только что притворно каялся, как они с Георгием Максимилиановичем обнимались с Берией, разумеется, в благих целях разоблачения врага народа. «Не в этом дело совсем. Не нужно говорить об этом. Он разоблачен». Багиров в конец запутался. «Чего же все-таки от него хотят старшие товарищи? То ли разоблачение Берии, то ли наоборот?» само разоблачение его Багирова, тесных связей с БЕРИ, похоже, что на самом деле Мленкову и Хрущёву требовалось последнее, а это в перспективе грозило лидеру азербайджанских коммунистов смертным приговором. И упавшим голосом он закончил свою путанную избивчивую речь. В отношении разоблачений я сказал, и в отношении того, что Никита Сергеевича сказал вчера, я сказал, разоблачение президиумом Центрального комитета партии этого матерого, хитрого и ловкого врага, в свое время нерешительные действия президиума являются лучшим доказательством правильности и прозорливости партии. Это есть гарантия, верная гарантия того, что любая попытка, с чьей бы стороны это ни было, Поколебать единство рядов нашей партии будет беспощадно сокрушено. Я, товарищи, не знаю. Я считаю, что я был, есть и остаюсь до конца своей жизни верным великим заветом Ленина Сталина, верным солдатом своей партии, в любой момент готовым на выполнение любых заданий партии и правительства. Я не оправдываюсь. Я хочу просто сказать, мне больно некоторые реплики, товарищи, слушать. Может быть, в моей работе много ошибок бывает. Но единственное, что я всегда делаю, это одно – служить партии, служить народу, служить стране, служить социализму, служить коммунизму. Вот все, что я могу сказать». Эта речь не спасла Багирова, хотя нельзя сказать, что она его погубила. Судьба несчастного секретаря Компартии Азербайджана была предрешена отнюдь не теми тысячами невинных, которых Багиров загубил в период Великой Чистки, и не тем, что по части злоупотреблений кумовства, зяточничества, роскошных дворцов – построенных для самого Багирова и его родственников. Азербайджан, как показали проводившиеся ещё при сталине проверки, занимал едва ли не первое место в Союзе. Товарищи из президиума ЦК решили, что служить коммунизму мир Джафар Аббасович больше не будет. Крах Багирова был вызван его близостью к Берии. Сразу после июльского пленума Багирова сняли с руководства Комму партии Азербайджана, В 1954 году арестовали, а в 1956 году расстреляли по обвинению в незаконных репрессиях. Вместе с Багировым судили и Емельянова, который получил 25 лет. Был расстрелян и ещё один участник пленума Меркулов. ножи вместе с Берией. Остальные уцелели, но карьеры их в подавляющем большинстве случаев застопорились или пошли на понижение. Так что можно сказать, что осуждал Берию в основном народ политически мёртвый, а многие из них и остались в истории только благодаря Лаврентию Павлочу. Завенягина, например, и помнят-то только как заместителя Берии. В основном же в зале была серая секретарская масса, которая не без удовольствия топтала того, который в чем-то возвышался над общим весьма невысоким интеллектуальным и деловым уровнем номенклатуры. И не без мазохистского наслаждения вспоминали, как унижал их Лаврентий Палыч, по матушке посылал о расстрелом угрозил. И забывали, что иначе они работать просто не привыкли. В тоталитарной системе власти только жёсткий нажим сверху, приставление вплоть до расстрела нерадивых исполнителей заставлял нижние эшелоны власти работать в полную силу. Ведь контроля и нажима со стороны избирателей не было и быть не могло. На выборах 99,9% всегда голосовали за. Но в иной системе номенклатура существовать не могла. Береж же по своим деловым качествам стоял на голову выше подавляющего большинства участников пленума и вряд ли был хуже их по своим морально-нравственным качествам. Разве что крови у Лаврентия Палучи на руках было гораздо больше, чем у рядовых членов ЦК. Но это уже по должности. Всё-таки быть членом президиума политбюро и в такое время он вознамерился изменить систему и поплатился жизнью.